Глава восьмая. Подлинное равенство против дискриминации. Давайте вернемся к вопросу расовой и социальной дискриминации, в особенности к равенству доступа к образованию и работе. Один из первейших сдерживающих факторов движения к равенству в минувшем столетии заключался в том, что оно слишком часто ограничивалось лишь формальным равенством. Если вкратце, то в теории мы провозгласили принцип равных возможностей и прав вне зависимости от происхождения, но не создали механизмов для проверки, соответствует этот принцип реальности или нет. Однако, если ставить перед собой цель добиться подлинного равенства, то нам надо в срочном порядке разработать внятные индикаторы и процедуры позволяющие бороться с дискриминацией на основе гендерной, социальной, расовой и этнической принадлежности, которая получила широкое распространение повсюду, как на глобальном севере, так и на глобальном юге. Одна из главных трудностей на этом пути состоит в том, чтобы начать борьбу со стойкими предубеждениями, при этом никоим образом не фиксируя идентичность. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Решение может зависеть от национального и постколониального контекста рассматриваемой страны. Наметить путь, чтобы бороться не только с дискриминацией, но и за реализацию социальной политики, основанной на принципах универсализма, поможет только вдумчивый анализ опыта Европы, США, Индии и других стран мира. Равенство в образовании провозглашенное, но не реализованное. Для начала рассмотрим вопрос справедливости в сфере образования. Широкое распространение знаний всегда было главным инструментом достижения подлинного равенства, независимо от происхождения. Проблема лишь в том, что почти повсюду между официальным дискурсом о равенстве возможностей и реальным неравенством в сфере образования, с которым сталкиваются бездоленные классы, лежит огромная пропасть. Да, начальное, а потом и среднее образование в XX веке стало общедоступным для большинства населения, по крайней мере, на глобальном севере, что действительно стало большим шагом вперед. Однако неравенство в доступе к самым продвинутым учебным заведениям, особенно в сфере высшего образования, по-прежнему колоссальны. В Соединенных Штатах ученым удалось собрать и объединить фискальные данные родителей, дети которых учатся в школах и университетах. Результаты обескураживают. Доходы родителей практически со стопроцентной уверенностью предсказывают, пойдет их ребенок учиться в университет или нет. Если говорить конкретно, вероятность поступления в высшие учебные заведения среди 10% юношей и девушек из семей с самыми низкими доходами оценивается примерно в 20%. В то время как для выходцев из самых обеспеченных семей этот показатель достигает 90%. Смотрите график 31 из приложения к аудиокниге. При этом надо уточнить, что первая из этих категорий получает одно высшее образование, а вторая — совсем другое. Дети из беднейших семей чаще всего довольствуются дипломами, выдаваемыми после изучения короткой учебной программы государственными университетами и местными колледжами, финансирование которых оставляет желать лучшего, а вторые проходят углубленную, узкоспециализированную подготовку в богатейших частных университетах. В последних, к слову сказать, действуют весьма туманные правила зачисления на учебу и практически полностью отсутствует государственное регулирование. Пользуясь разнообразной инфраструктурой и получая правительственное финансирование, они убедили политические власти в том, что для них вполне возможно действовать совершенно бесконтрольно, следуя собственным алгоритмам, в том числе зачисляя в приоритетном порядке наследных студентов, то есть детей тех, кто учился у них раньше, либо богатых жертвователей. Иными словами, в дополнение к запутанным правилам зачисления, перекрывающим доступ в эти вузы детям из самых бедных семей, за исключением тех, кто благодаря высочайшим баллам имеет право на стипендию, самым богатым зачастую приходится дополнительно выкладывать кругленькие суммы, дабы компенсировать слишком низкие оценки своих отпрысков. Университет утверждает, что эти безнравственные процедуры оказывают лишь ограниченное воздействие, но соответствующую информацию, как и формулы, по которым оценивается совокупность баллов и пожертвований, не разглашают. В то же время известно, что пик пожертвований богатых выпускников университетов приходится на годы, когда их дети становятся абитуриентами, из чего можно сделать вывод, что приобретение мест в них распространено гораздо шире, чем утверждает их руководство. Количество американских университетов, прекрасно освоившихся в этой реальности, не может не поражать. В конечном счете, если это позволяет получить для нашего вуза дополнительные средства от щедрых миллиардеров, жаждущих пристроить своих чад, то почему бы и нет? Однако выплачивать те же самые суммы в виде налогов с целью финансирования всеобщего образования, считая приоритетной группой самых обездоленных, а не наоборот, было бы гораздо проще. Так или иначе, но эти непростые вопросы надо решать на демократической основе после вразумительных дебатов, скрывающих все противоречия, а не за закрытыми дверями административных советов, которыми заправляют жертвователи. Полагать, что столь ощутимое лицемерие в отношении высшего образования существует единственно в США, было бы большой ошибкой. В частности, практически бесплатный характер образования никоим образом не ограждает его от социального отбора. В отсутствие внятной системы минимального дохода, доступного студентам, длительный процесс образования требует значительных усилий от всех, кто не может похвастаться высоким происхождением и в дополнении ко всему не обладает базовым образованием по избранной профессии, не знаком с кодексом ее неписанных правил и не вхож в круги, обеспечивающие доступ к тем или иным учебным заведениям. Система, действующая во Франции, отличается особым лицемерием, ведь под прикрытием республиканского равноправия почти повсеместное отсутствие вступительных экзаменов равно как и официальных привилегий для той или иной элиты, На финансирование привилегированных учебных заведений в ее рамках порой выделяется втрое больше средств на одного студента, подготовительные курсы, специализированные ведущие вузы по сравнению с обычными университетами. В итоге, в первых, особенно в самых престижных учебных заведениях, студентов высокого социального происхождения учатся гораздо больше, чем всех остальных. По последним данным, дети из неблагополучных социальных категорий, 36% от их общего количества в возрастной группе, составляют 20% от всех получивших степень бакалавра и магистра. Но в Парижском институте политических исследований их учится только 8% от общего числа. В высшей нормальной школе 7%. В высшей коммерческой школе Парижа – 3%, а в высшей политехнической школе – 0%. Что касается детей из самых благополучных социальных категорий, 23% от общего количества в возрастной группе, то они, наоборот, составляют 47% бакалавров и магистров, но в Парижском институте политических исследований их учится 73% от общего числа – в высшей нормальной школе – 75%, в высшей коммерческой школе – 89%, а в высшей политехнической школе – 92%. Приведенный анализ показывает, что, несмотря на неоднократные заверения правительства и вузов, зримого прогресса в обеспечении доступа разных Зримого прогресса в обеспечении доступа самых разных социальных групп к обучению в престижных учебных заведениях с двухтысячных х годов так и не произошло. Вот каким образом государственные средства на голубом глазу используются для еще большего усиления существующего неравенства. В целом, если принять во внимание всю совокупность расходов на образование от начального до высшего, можно констатировать, что в рамках конкретной возрастной группы наблюдается существенное неравенство. 10% студентов с самым скудным финансированием получают 65-70 тысяч евро на человека в то время как 10% студентов с самым щедрым финансированием — 200-300 тысяч евро на человека. Смотрите график 32 из приложения к аудиокниге. Такая концентрация выделяемых на образование средств в пользу выходцев из самых благополучных классов, хоть и ниже, чем раньше, но все равно остается на весьма значительном уровне — что мало согласуется с современным дискурсом об уравнивании возможностей. Учитывая сокращение расходов на одного студента в последние несколько десятилетий, речь идет не о том, чтобы урезать траты на престижные вузы, но о том, чтобы поднять до их уровня финансирование всех остальных. За позитивную дискриминацию, основанную на социальных критериях. Существует только один способ покончить с этим лицемерием. Нам всем нужно изыскать демократические средства оценки реального положения дел, поставить перед собой подлинные, выраженные в конкретных цифрах цели и проводить для их реализации соответствующую политику, при необходимости пересматривая те или иные ее моменты. В вопросе «фискальной справедливости» Нам понадобился не один век, чтобы объективно определить ее основу, включая понятие дохода, собственности, уровней и шкал налогообложения, позволяющие выработать нормативную базу и терминологию, на основе которых можно сравнивать положение различных участников процесса. Так что по этому пути нам еще идти и идти. Когда же речь заходит о справедливости в сфере образования, порой складывается впечатление, что в этом отношении можно положиться на общие принципы и декларации о намерениях. Однако графики 31-32 красноречиво показывают, что это совсем не так. Для начала — Надо добиться, чтобы о подобных количественных показателях не просто время от времени говорили отдельные ученые. Они должны стать предметом официального, внятного, ежегодного анализа со стороны государственных структур. Если в двух словах, то для общества очень важно добиться ежегодной публикации отчетов, о распределении средств на образование и показателей доступа в различные учебные заведения в зависимости от социального статуса кандидата, уровня доходов его родителей и так далее. Причем эту практику следует распространить на все иерархические ступени образовательной системы. Чтобы эти сведения подпитывали взвешенные демократические дебаты и никого нельзя было заподозрить в манипулировании ими, доступ ко всем соответствующим массивам данных надо предоставить самому широкому спектру исследовательских центров. Путь предстоит немалый. На практике правительства и государственные структуры в подобных вопросах отличаются почти такой же закрытостью и непрозрачностью, как и частные университеты. Участники процесса, опираясь на вертикальную концепцию публичной политики и общих интересов, слишком часто присваивают себе безграничную монополию сбора и анализа соответствующей информации. Выработка универсальных индикаторов играет основополагающую роль, но только их еще недостаточно. В первую очередь, обеспечение прозрачности, о котором идет речь, надо напрямую связать с рычагами воздействия, в том числе политическими, способствующими положительной динамике развития ситуации в сфере не только высшего, но также среднего и начального образования. Если же говорить именно о высшем, то на сегодняшний день целый ряд стран ввели меры по распределению абитуриентов между вузами на национальном и региональном уровнях. В качестве примера можно привести французскую платформу Parcoursup. По сравнению с системой, при которой каждый университет делает все, что ему заблагорассудится, этот шаг в потенциале — несет в себе улучшения, позволяя покончить с логикой закрытых кругов и личных связей, а в США даже с пожертвованиями в адрес университетов, а также выработать на демократической основе объективные, нейтральные критерии, одинаково применимые ко всем. Таким образом, в теории можно создать систему, опирающуюся одновременно на пожелания студентов, результаты школьных экзаменов и социальное происхождение, и учитывающую тот факт, что на сегодняшний день выходцы из самых бедных семей, пытаясь выйти на намеченный уровень, встречают на своем пути больше трудностей, чем дети богатых. Само собой разумеется, что достичь достойного компромисса в этом деле очень и очень сложно. Некоторая доля позитивной дискриминации с учетом социального происхождения действительно может быть оправдана, но если зайти в таком подходе слишком далеко, он имеет шансы стать контрпродуктивным для всех. На истину, в последней инстанции в решении столь сложных вопросов не может претендовать никто. На этом фоне организации условий для широкого демократического обсуждения на основе прозрачности и экспериментов приобретает еще большее значение. К несчастью, сопутствующие алгоритмы регулярно перекладывают на студентов и их родителей без предварительного обсуждения и справедливой оценки, учитывающей все противоречия, походы рискуя вызвать в обществе глобальное недоверие к подобным системам, а то и к самой идее равноправия в образовательной сфере. Принято считать, что платформа Parcoursup, поведенная во Франции с 2017 года, применяет определенную форму позитивной дискриминации в отношении учащихся лицеев, получающих стипендию от 15 до 20% от их общего количества и желающих поступить на подготовительные курсы. Но выбор параметров при этом скрыт пеленой тумана. Платформа не определила никаких целей в количественном выражении и ни разу не провела никаких оценок. В 2021 году она ввела возможность зачислять на обучение на степень магистра в административные школы определенное количество стипендиатов примерно — примерно 50-60% от общего количества студентов в возрастной группе. Но никаких уточнений, позволяющих определить реальную значимость этого инструмента, опять же, не привело. Если зарезервировать 10-20% мест для подгруппы, составляющей 50-60% от общего количества возрастной группы, то реальный эффект может оказаться весьма ограниченным, а то и отрицательным особенно если ограничиться одной только стигматизацией, не дополняя ее созданием новых мест. Дебаты на эту тему порой омрачает тот факт, что само понятие стипендиата при получении среднего образования порядка 15-20% учащихся, родители которых получают наименьший доход, несет в себе гораздо больше ограничений, Чем понятие стипендиата, получающего высшее образование, которое насчитывает 8 ступеней и в целом охватывает около 40% студентов, 50-60% от общего количества возрастной группы с учетом того, что доход родителей у этих студентов выше, чем у других представителей их поколения. Все эти различия демонстрируют потребность в точной, беспристрастной, независимой информации, способной питать квалифицированные демократические дебаты по такого рода вопросам. Хотя основное бремя ответственности за обеспечение прозрачности и отказа от вертикальной системы обработки данных нередко склонны к манипулированию несут правительства и административные органы, Мы должны отметить тот факт, что такого рода процесс требует обязательного активного участия всех заинтересованных участников, таких как граждане, ассоциации, профсоюзы, парламентские фракции и политические партии, которые должны добиваться передачи всех необходимых сведений, чтобы потом конструктивно пользоваться ими для выработки конкретных предложений существующее положение дел изменится только когда мы приложим надлежащие усилия для создания и развития на демократической основе этого нового поля деятельности. Помимо вопроса высшего образования, нам также чрезвычайно важно обеспечить прозрачность, позволяющую коренным образом пересмотреть систему выделения средств на начальное и среднее образование. Когда молодые люди поступают в университет, радикально сокращать неравенство их возможностей уже слишком поздно. Действовать надо гораздо раньше. Ведь неравноправие в сфере образования на этом этапе доходит до удручающего уровня. Правительства, многие государства внешне создают инструменты, призванные дать больше тем, у кого почти ничего нет, то есть выделяют дополнительные средства на финансирование школ и других учебных заведений социальной ориентации для самых обездоленных. Проблема заключается в том, что при попытке собрать данные, дабы проверить, так это или нет, нередко выясняется, что дела обстоят с точностью до наоборот. Если, к примеру, проанализировать данные по государственным коллежам, В столичном регионе Иль-де-Франс выясняется, что доля учителей, работающих по контракту, хуже подготовленных и более низкооплачиваемых по сравнению со штатными специалистами, либо начинающих преподавателей в самых престижных департаментах Париж, оде едва дотягивает до 10%, в то время как в наиболее непрестижных Сен-Сен-дени, Валь-де-Марн составляет уже. 50%. Анализ платежных ведомостей в сфере народного просвещения, проведенный Асмой Бенендой, наглядно показал, до какой степени система движется в противоположную от заявленной сторону. Если подсчитать среднюю зарплату по различным школам, колледжам и лицеям, принимая в расчет, с одной стороны, слишком маленькие надбавки в престижных заведениях, с другой — все остальные выплаты, связанные со стажем, уровнем образования, работой в штате или по контракту — то выясняется, что среднее вознаграждение прямо пропорциональное количеству детей из привилегированных классов, которые учатся в данном образовательном учреждении. В 10% колледжей, где детей из привилегированных классов учатся меньше всего, средний размер выплат учителям с учетом всех надбавок составляет около 2400 евро в месяц. Потом постепенно растет, и в случае с 10% колледжей, в которых детей из привилегированных классов учатся больше всего, достигает 2800 в месяц. В лицеях этот показатель составляет 2700 евро и 3200 евро соответственно. Примерно та же картина наблюдается и в большинстве стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития. У детей из обеспеченных семей шансы учиться у штатных, более опытных учителей гораздо выше, чем у их сверстников из неблагополучных семей, которым чаще всего приходится заниматься под руководством преподавателей, работающих по контракту или исполняющих свои обязанности на временной основе, а не высокий уровень отбавок, предусмотренный в данном случае, не может компенсировать подобное системное неравенство. Прекрасно видно, что наша первейшая цель сводится не к тому, чтобы добиться позитивной дискриминации по социальным критериям, а в том, чтобы избежать негативной дискриминации, как в высшем, так и в начальном и среднем образовании траты на учебные заведения, в которых учатся дети из состоятельных, и благополучных семей очень часто оказывается существенно выше по сравнению со всеми остальными. В теории было бы совсем несложно изменить систему надбавок таким образом, чтобы средняя зарплата никоим образом не находилась в пропорциональной зависимости от количества детей из благополучных, обеспеченных семей, по крайней мере, на уровне системы образования в целом. Покончить со сложившейся ситуацией можно только накапливая объективную, поддающуюся проверке информацию о распределении ассигнований в зависимости от социального статуса учащихся, а также мобилизуя общество на решение политической задачи достижения равенства в образовательной сфере. О живучести патриархата и безудержном стремлении повышать квоты. Несмотря на его центральную роль, вопрос равноправия в образовательной сфере не может решить всех проблем. Когда предрассудки в отношении тех или иных групп общества укоренились слишком глубоко, может возникнуть необходимость действовать иначе, в том числе выделяя квоты, обеспечивающие доступ не только к ряду учебных заведений, но также к определенным профессиям и должностям. Исторически самой уязвимой группой в массовом порядке на системном уровне, подвергавшейся дискриминации, на глобальном севере и на глобальном юге, на западе и на востоке, во всех отношениях и на всех широтах были женщины. Практически все общества в истории развития человечества строились на принципах патриархата, характеризуясь сложной системой гендерных предрассудков, а женщинам и мужчинам в них отводились совершенно разные роли. Развитие централизованных государств в XVIII-XIX веках иногда даже сопровождалось ужесточением и углублением системного патриархата. Правила с учетом гендерного признака закреплялись законодательно, а их действие распространялось на всю территорию и касалось всех без исключения социальных классов. Это и неравные права супругов в рамках Гражданского кодекса Наполеона и неравноправие в избирательной сфере. Право женщин голосовать на выборах стало результатом долгой борьбы, исход которой отнюдь не был предопределен заранее. В Новой Зеландии они добились его в 1893 году, в Турции в 1930 году, в Бразилии в 1932 году, в Швейцарии в 1971 году, а в Саудовской Аравии в 2015 году. Во Франции надежды феминисток были обмануты несколько раз. В 1789 семьсот В 1848 и в 1871 годах. В 1919 году, после нескольких десятилетий их активной мобилизации, Палата депутатов все же одобрила законопроект, наделяющий женщин избирательными правами, но на него тут же наложил свое вето Сенат. В итоге документ вступил в силу лишь в 1944 году. Своего апогея идеология женщины-домохозяйки как высшего социального достижения достигла во второй половине XX века, в период с 1945 по 1975 год, который еще называют славным тридцатилетием, пока, наконец, о себе в полный голос не заявил вопрос официального юридического равенства. В 1970 году женщины получали только 20% от общего объема выплачиваемых во Франции зарплат, что наглядно показывает, до какой степени финансовые вопросы считались прерогативой мужчин. Но все исследования показывают, что с учетом домашних хлопот на долю женщин приходилось больше половины общего рабочего времени с учетом покупок и работы по дому. Если бы доходы между представителями обоих полов распределялись в зависимости от затраченного рабочего времени, то это привело бы к радикальному перераспределению как их самих, так и властных отношений на уровне государства и семьи. Очень важно отметить, что в данный момент для нас заканчивается золотой век патриархата. В 2020 году доля женщин в общем объеме выплачиваемых во Франции зарплат составила 38% против 62% для мужчин. Это приводит к тому, что последние обладают монетарной властью в полтора раза больше, чем первые. Давайте еще раз отметим чрезвычайную важность выбора индикаторов. Если довольствоваться лишь утверждением о том, что разрыв в зарплате на той или иной должности составляет 14%, то это в огромной степени нивелирует проблему, ведь один из ключевых аспектов гендерного неравенства как раз в том и заключается, что женщине занять хорошую должность гораздо труднее, чем мужчине. Больше всего это поражает, когда разговор заходит о должностях в политике и управлении. Да, во Франции доля женщин среди 1% тех, кто получает самые высокие зарплаты, действительно выросла с 10% в 1995 году до 19% в 2020 году. Проблема лишь в том, что процесс этот развивается слишком низкими темпами. Продолжая в том же духе паритета, мы сможем добиться только в 2107 году. Смотрите график 33 из приложения к аудиокниге. Имеющиеся в нашем распоряжении данные из стран Европы, США и других частей мира приводят к аналогичным выводам. В основном объяснение сводятся к предрассудкам в отношении женщин. В Индии эти предрассудки удалось измерить количественно, масштабно оценив реакцию на одни и те же политические речи, читаемые мужскими и женскими голосами. Идентичные инструменты, приводимые, к примеру, в пользу муниципального бюджета или строительства школы, регулярно вызывали больше недоверия, если их произносил не мужской, а женский голос. Проведенные исследования также показали, что выдвижение женщин на посты руководителей муниципалитетов в качестве эксперимента позволило избавиться от значительной части стереотипов в их отношении. Судя по всему, это одно из самых убедительных доказательств необходимости и потенциальной эффективности политики позитивной дискриминации, которую нужно проводить, чтобы покончить с древними предрассудками. Политика выделения женщинам квот в последние несколько десятилетий значительно активизировалась, несмотря на ожесточенные сопротивление. Во Франции первый соответствующий закон был принят в 1982 году социалистическим большинством. Мера, выглядевшая весьма скромно, устанавливала, что ни один пол не может занимать в избирательных списках больше 75% мест. Однако для женщин, составлявших по тем временам лишь 10% народных избранников, означало существенный прогресс. Но Конституционный совет наложил на законопроект запрет, посчитав его нарушающим принцип равенства, и выйти из создавшегося тупика удалось только в 1999 году после пересмотра основного закона. Закон от 2000 года утвердил не только общий паритет мужчин и женщин в избирательных списках, но и санкции в отношении партий с недостаточным представительством женщин в окружных избирательных списках, впоследствии оказавшиеся недостаточными и потому неэффективными. Действовавшее на тот момент правительство также попыталось ввести паритет в избирательных комиссиях, но опять же нарвалось на судебный запрет. Следующий пересмотр Конституции в 2008 году позволил выделить женщинам квоты на доступ к должностям не только в политике, но и к ответственным постам в общественной сфере. Череда законопроектов, одобренных в 2011-2015 годах, обеспечила им квоту в административных советах предприятий, 20% от общего количества мест в конкурсных комиссиях и органах управления государственными учреждениями. В 2021 году в парламенте велись дискуссии о том, чтобы ввести квоты или меры поощрения с тем, чтобы им отводились места в руководящих органах любых предприятий частного сектора. Это оказало бы ощутимый эффект на долю женщин среди 0,01% и 0,1% получателей самых высоких доходов. Хотя оценивать комплексные воздействия этих шагов еще рано, приведенные выше череда действий демонстрирует, как минимум, что движение к подлинному равенству действительно возможно при необходимости путем внесения конституционных изменений, если на то есть политическая воля. Отметим, что первым значимым экспериментом по введению позитивной дискриминации во Франции стал закон от 26 апреля 1924 года, обязывающий все предприятия, на которых трудится свыше 10 человек, принимать на работу инвалидов войны, чтобы они составляли не менее 10% персонала. При невыполнении данного условия предприятия должны были ежедневно выплачивать государству стоимость рабочего дня на каждого инвалида, которому по закону у них было положено трудиться. Впоследствии этот закон распространили на всех инвалидов вообще, благодаря чему он действует и по сей день с той разницей, что по нему предусмотрены не столь драконовские санкции и не столь высокие целевые показатели. Хотя подобные меры действительно могут оказаться необходимыми в плане достижения приоритета на самых высоких должностях, надо заметить, что этот подход, затрагивающий лишь самую верхушку иерархической лестницы, обходит стороной вопрос сферы более низких зарплат которая в то же время является уделом огромного большинства женщин. Иными словами, если мы выделим женщинам квоту в руководящих органах, это еще не повод для того, чтобы чистой совестью сохранить систему, в рамках которой в отношении остального населения выстроена строгая иерархия, в том числе и по гендерному признаку. Главная задача здесь сводится к повышению зарплаты и улучшению условий труда, включая рабочий график, касающийся миллионов кассирш, официанток, домработниц и представительниц десятков других профессий, считающихся преимущественно женскими, которым часто исторические общества и профсоюзы уделяли гораздо меньше внимания в своих дебатах, чем рабочим профессиям мужчин. Добавим, что целый ряд социальных и фискальных инструментов, таких как введение семейного коэффициента при определении налогооблагаемой базы или отпусков по уходу за ребенком, появившихся в 1945-1975 годах, и сегодня вносит свой вклад в разделение ролей мужчины и женщины в семье равно как и способствует сохранению неравенства доступа к рабочим местам по гендерному признаку. С течением времени неравенство заявляет о себе и в других сферах. Рост, количества разводов и сохранение, а порой и углубление существующей несправедливой системы раздела имущества привели к парадоксальному увеличению разрыва между мужчинами и женщинами с точки зрения владения собственностью. На деле с патриархатом в обществе можно покончить только путем глобальной трансформации системы взаимосвязей между производством и общественным воспроизводством, между профессиональной сферой и личной семейной жизнью. Значительная часть мужчин, получающих самые высокое вознаграждение, живет почти не видя детей, семью и друзей, по минимуму общаясь с внешним миром, но при этом вносит существенный вклад в гонку потребления и разрушение окружающей среды. Если решать проблему неравенства, стимулируя женщин поступать наравне с мужчинами, это ничего не даст. Здесь скорее требуется ребалансировка социального времени. Эта задача гораздо важнее, но вместе с тем и вдохновение нескольких квот, хотя они тоже являются частью решения, способного покончить с андроцентризмом. Как бороться с дискриминацией, не зацикливаясь на идентичности? Гендерный паритет и выделяемые женщинам квоты, вокруг которых долго велись ожесточенные дебаты, теперь получили распространение во многих странах, и против них больше никто не выступает. Но вот с квотами для жертв дискриминации по социальному, расовому, этническому, либо религиозному признаку дело обстоит совсем иначе. Нежелание их выделять в определенной степени не лишено оснований и не является единственным следствием эгоизма тех, кто не хочет уступать свои места, хотя этим фактом пренебрегать тоже не стоит. Перед тем, как выделять квоты по социальному или расовому признаку, первым делом надо объявить войну, дискриминации как таковой. Иными словами, мы должны выработать арсенал средств, позволяющих выявлять факты дискриминации, в том числе по расовому признаку, и преследовать в правовом поле всех участников процесса — работодатели, полицейские, болельщики, манифестанты, пользователи интернета и так далее, замеченных в такого рода действиях. К тому же выделение квот по социальному или расовому признаку несет в себе значительный риск. С одной стороны, они могут поставить под вопрос способность выполнять необходимые обязанности теми, кого эти квоты касаются, в том числе со стороны тех, кто занял бы эти места в их отсутствии. С другой — зафиксировать их социальную, этническую либо расовую идентичность, всегда многостороннюю, включающую в себя самые разные измерения и грани — а порой даже усилить существующие в этом плане противоречия. Первый риск относится к выделению квот женщинам напрямую, второй — гораздо меньше. Тем не менее, существует случай столь глубокого укоренения предрассудков, что выйти из тупика без введения квот просто нельзя. Вопрос этот чрезвычайно сложен, и однозначного ответа на него нет. Составить мнение о нем — можно только после детального изучения каждой конкретной ситуации. Для начала давайте рассмотрим Индию, страну, дальше других продвинувшуюся в деле выделения социальных квот. Система позитивной дискриминации сначала была введена в отношении зарегистрированных каст — (СС) и зарегистрированных племен — (СТ), то есть бывших неприкасаемых, и угнетаемых аборигенов в традиционном индусском обществе. Низшие касты, составляющие примерно 20-25% населения, после 1950-х годов получили квоты, обеспечивающие им доступ к университетам и вакансиям в госсекторе. В 1980-х-1990-х годах систему распространили на классы, занимающие промежуточное положение, другие отсталые классы или ОБС, составляющие 40-45% населения. В итоге на сегодняшний день квотами на федеральном уровне пользуется 60-70% населения страны. С точки зрения количественных показателей, SCST примерно соответствует французским стипендиатам, получающим среднее образование, а SCSTOBC – стипендиатам, получающим высшее образование. Смотрите график 34 из приложения к аудиокниге. Включение в систему квот ОБ-Си было предусмотрено Конституцией 1950 года, однако комиссии, созданные для определения соответствующих социальных категорий, столкнулись со столь огромными трудностями, что процесс затянулся на несколько десятилетий. В 1993 году в Конституцию были внесены поправки, в соответствии с которыми Штаты, на тот момент так и не выделившие женщинам треть мест в органах муниципального управления, должны были сделать это в принудительном порядке. На сегодняшний день в стране ведутся активные дискуссии о том, следует ли менять основной закон с тем, чтобы выделять им часть округов во время федеральных выборов, аналогично поправкам 1950 года, которые обеспечили соответствующее право низшим кастам, пропорционально их доле в общем объеме населения. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что итог этого опыта отличается целым рядом нюансов. Учитывая предрассудки и доведенную до крайности дискриминацию которые низшие касты в Индии подвергались в результате системы неравноправия, существовавшей в стране испокон веков, но еще больше ужесточенной британскими колониальными властями, которые, стремясь установить свое доминирование, опирались на разделение каст, признав их административно, чего не было ранее. Вполне возможно, что без введения квот их членам не удалось бы так быстро получить доступ к высшему образованию и работе в госсекторе. Однако, с экономической точки зрения, неравенство между низшими кастами и остальным населением остается на очень высоком уровне, хотя и значительно сократилось с 1950 года. По крайней мере, больше чем неравенство между чернокожими и белыми в США. В Сравнение с Соединенными Штатами, где чернокожие представляют 10-15% населения, кажется более уместным, чем с Южной Африкой, где их доля превышает 80%. Смотрите график 35 из приложения к аудиокниге. К тому же многие исследования наглядно показали, что квоты оказали огромное влияние на становление избирательной индийской демократии. Поскольку всем партиям пришлось продвигать кандидатов от низших каст, система квот в этом процессе по факту сыграла мобилизующую, объединяющую роль. Следует заметить, что мусульмане, 15% населения страны, не пользовались квотами для SCST, зато пользовались квотами для OBC, что, с одной стороны, породило солидарность между простыми индусами и мусульманами, но, с другой, укрепило позиции националистической консервативной партии Харатия Джаната в ее борьбе с мусульманами и низшими кастами. Будучи положительным в глобальном плане, результат практики выделения квот, реализованной в Индии, в то же время демонстрирует ограничения подобной политики и недвусмысленно говорит, что создать такую систему еще недостаточно. Этот шаг должен сопровождаться более амбициозными политическими действиями, опирающимися на принципы универсализма. По своей природе места в университетах, выборных органах и в госсекторе касаются лишь небольшой талики обездольных классов. В приложении конкретно к Индии квоты порой служили элитам поводом не платить налоги, без которых немыслимо развитие инфраструктуры и реализация проектов в сферах здравоохранения и образования необходимых для подлинного сокращения социального неравенства в стране и позволяющих обездоленным классам в целом, а не только их незначительной части, ликвидировать свое отставание. К тому же в отсутствие социального государства, финансируемого надлежащим образом, с 1980-х годов за фазой сокращения Первые десятилетия после обретения независимости неравенство опять стало нарастать. Помимо всеобщего образования и здравоохранения, еще одним системным политическим шагом, способным противостоять тяжелому наследию несправедливого прошлого, является перераспределение собственности, и, в особенности через аграрную реформу. Именно ее реализовали некоторые штаты, такие как Кирала и Западная Бенгалия, правительства которых возглавили коммунисты, добившись отличных социально-экономических результатов. Однако на федеральном уровне на подобный эксперимент никто так и не пошел. Основную ставку сделали на квоту, не требуя от имущих классов уступок в виде собственности и уплаты налогов, необходимых для подлинного социального перераспределения в пользу обездоленных. Как совместить социальный политический паритет и перераспределение богатств? Давайте обратимся к урокам, которые можно извлечь из опыта других стран. Для начала заметим, что сама по себе система квот по индийскому образцу способна к развитию. В 1993 году Верховный суд страны ввел критерий дохода применительно квотам. Если каста включена в OBC, то те ее члены, ежегодный доход которых превышает определенный порог, исключаются из программы выделения квот. В 2021 году этот порог составил 800 тысяч рупий, что на практике исключает из программы квот 10% населения. В 2018 году это правило распространили и на низшие касты – SCST, а в 2020 году ввели специальные квоты для высших каст, доход которых не дотягивает до этого порога. Некоторые университеты, дабы выполнять все возложенные на них федеральные обязательства, уже не одно десятилетие продвигают эту логику еще дальше, практикуя системы, объединяющие оценки, пол, кастовую принадлежность, доход родителей и региональное происхождение. Не исключено, что в целом созданная система медленно движется в сторону позитивной дискриминации основанный на объективных социальных критериях, таких как родительский доход, образование или имущественный статус, а не на принадлежности к той или иной исторически угнетаемой касте. По-видимому, именно таких улучшений ей можно желать. В идеале, дабы не закреплять категории и антагонизмы, Система квот должна предусматривать условия для собственного развития по мере того, как, благодаря ей, в обществе будут искореняться предрассудки по отношению к угнетаемым группам. К примеру, с учетом почти полного отсутствия представителей простонародья в выборных органах западных демократий в виде дополнения гендерному паритету, наконец-то задействованному, можно было бы ввести ту или иную форму социально-политического паритета. Иными словами, половина кандидатов в выборных списках партий в этом случае должна была бы быть представлена выходцами из неимущих классов. К тому же можно надеяться, что по мере того, как реализуемая политика будет способствовать системному сокращению разрыва в имущественном статусе, в подобных мерах – будет постепенно отпадать необходимость, а пороги можно будет снижать без существенного уменьшения представительства искомых групп в собраниях. Заметим, что в германской системе управления предприятиями существует обратный приоритет: Руководящему персоналу выделяются квоты в числе представителей наемных работников. Против этого правила всегда выступали профсоюзы, не без основания усматривая в нем стремление работодателей их разделить, тем самым укрепив власть акционеров. Отметим, что на сегодняшний день ни одна западная страна не ввела у себя социальных либо расовых квот по индийской модели, и нам только предстоит разработать механизмы для решения вопросов такого рода. В США под конец гражданской войны звучали заверения возмещении бывшим рабам ущерба, но обещания эти никто так и не сдержал. Когда в 1965 году расовые дискриминации официально положили конец, администрация президента Джонсона провозгласила ряд мер, в том числе выдвинув претендующим на госзаказ компаниям Требования в обязательном порядке набирать на работу представителей других рас. Но, в отличие от бытующих представлений, система выделения квот на поступление в университеты и государственную службу на участие в выборных органах и так далее законодательно на федеральном уровне так и не появилась. Чтобы распространить подобные меры на всю страну, потребовалась бы мощнейшая политическая мобилизация. Причем Верховный суд, так или иначе одобривший в своем роковом постановлении от 1896 года весь комплекс механизмов расовой дискриминации, совсем не обязательно поддержал бы правительственную инициативу такого рода. Так или иначе, но сохранение расового неравенства в США в значительной степени объясняется как раз отсутствием политики возмещения ущерба и позитивной дискриминации. В 1970-х, 1980-х годах некоторые штаты попытались ввести квоты, однако их инициативы были заблокированы либо судами, либо по результатам референдумов, наподобие проведенного в Калифорнии в 1996 году, который наложил запрет на использование любых инструментов по расовому признаку, а заодно и по гендерному, в отличие от Франции и многих других стран. После этого целый ряд штатов ввел системы поступления в лицеи и университеты, предприняв впервые робкие попытки принимать в расчет квартал проживания и родительский доход. Однако на использование в качестве критериев дохода родителей в некоторых штатах был наложен судебный запрет, и в подобных случаях пришлось довольствоваться единственной средой происхождения, чего с точки зрения социальной адресности было явно недостаточно потому как под действием этой меры, как правило, подпадали самые благополучные выходцы из неблагополучных кварталов. В целом, позитивная дискриминация, основанная на универсальных социальных критериях, таких как доход, территория или имущественный статус, обладает целым рядом преимуществ. Она не только позволяет гораздо легче собрать под свои знамена политическое большинство – но и препятствует закреплению этнической, расовой идентичности. Мы уже говорили, что во Франции, в США и других странах такой тип позитивной дискриминации на сегодняшний день буксует. На практике, если в этом отношении удается избегать дискриминации негативной, памятуя о том, что представителям неблагополучных социальных классов практически везде достается на образование меньше средств чем их сверстникам из классов благополучных, то это уже можно считать значительным прогрессом. То же самое, к слову сказать, относится к инфраструктуре и сектору госуслуг в целом. Отталкиваясь от систем, в рамках которой различные коммуны располагают совершенно разными финансовыми возможностями, потому что жители одних получают высокие доходы и владеют значительной недвижимостью, а жителей других нет, мы громогласно поздравляем себя с введением каких-нибудь хилых мер, компенсирующих системное неравенство лишь в крохотной части, и при этом отказываемся от радикального решения вопросов как бюджета коммуны, так и привлечения учителей по контракту. Понятие «позитивной дискриминации» очень часто использовалась в качестве инструмента, позволяющего отказаться от финансирования необходимой социальной политики. Идею позитивной дискриминации, основанную на социальных критериях, можно спасти только опираясь на амбициозную программу перераспределения богатств, дополняя ею такие универсальные меры, как социальное государство, гарантия рабочих мест и капитал для всех. Как измерить расизм количественно? К вопросу об этнически расовых категориях. Сама по себе позитивная дискриминация на основе социальных критериев, сколь бы полезной она ни была, не в состоянии положить конец практике дискриминации по этническому и расовому признаку. Противостоять ей можно только вооружившись индикаторами и выработав процедуры, позволяющие сначала дать ей количественную оценку, а потом радикально исправить положение дел. По мнению ряда ученых, единственный способ добиться этого заключается в введении в Европе и остальных странах мира этнически расовых критериев наподобие тех, которые используются в США в ходе переписи населения. Однако такой подход отнюдь не очевиден. Изначально эти критерии были введены с целью сохранения расовой дискриминации, а не для борьбы с ней. Да, в последние несколько десятилетий они действительно применялись для определения количественных показателей расизма, а порой и для противостояния им. Но результаты, достигнутые в США в деле стремления к равенству, вряд ли заставят весь остальной мир дрожать от зависти. Вместе с тем отказ от них, равно как и традиционной критике американской модели, еще недостаточно для того, чтобы определить политику. Если по правде, то в мире нет страны, которая могла бы преподать другим урок по борьбе с расовой дискриминацией, как, впрочем, и в достижении равенства в сфере образования. Представители разных этнически-расовых групп многие века жили, обращаясь друг с другом исключительно через призму военного доминирования, а также рабовладельческих и колониальных отношений. И тот факт, что с некоторых пор им приходится сосуществовать в рамках единых политических сообществ, с точки зрения цивилизации представляет огромный шаг вперед. Но почти повсюду. Вопросы подобного рода влекут за собой предрассудки, зачастую превращаясь в инструмент политиков, и покончить с этой практикой можно только путем развития демократии и снижения уровня неравенства. У нас у всех есть возможность учиться на опыте других стран и тратить больше времени на поиск решений, а не использовать данную проблематику как предлог для национального самодовольства и отказа от моделей других народов, даже не задумываясь о том, что они собой представляют и способны ли что-либо решить. Единственной европейской страной, которая для борьбы с расовой дискриминацией вела у себя этнические расовые категории по модели США, стала Великобритания. Начиная с переписи 1991 года, каждому предлагается поставить галочку в соответствующей графе в зависимости от того, кем он себя воспринимает. Белым, чернокожим, выходцем из Карибского бассейна, индийцем, пакистанцем и далее в том же духе. То же самое касается многочисленных опросов и документов полицейского контроля. Но даже если эта мера в целом ряде случаев и привлекла дополнительное внимание общества к насилию и произволу, научные исследования на сегодняшний день не показали, что благодаря ей в Великобритании действительно удалось снизить уровень дискриминации по сравнению с другими европейскими странами. Авторы последней работы утверждают, что во Франции и Швеции дискриминация выше, чем в Великобритании и США однако наблюдаемая разница ниже порога статистической погрешности. Кроме того, надо полагать, что единой модели не существует, и все зависит от миграционного и постколониального контекста искомой страны. Во Франции и Германии мигрантами в основном являются выходцы из Турции и стран Северной Африки. Однако по факту физические различия во внешности по периметру Средиземного моря выражены относительно слабо. Этнические типы меняются постепенно и плавно, тем более что различные народы без конца смешиваются друг с другом, причем гораздо больше, чем в условиях США. Во Франции процент смешанных браков среди тех, чьи родители приехали из стран Северной Африки, достигает 30-35% что соответствует проценту смешанных браков среди лиц португальского происхождения. Для выходцев из Италии и Испании этот показатель составляет 60%. В США процент смешанных браков среди чернокожего населения в 2015 году составил 15%, против 2% в 1967 году. Для выходцев из стран Латинской Америки и азиатских меньшинств процент смешанных браков достигает 25-30%. Для белых этот показатель составляет порядка 10%. Представителям таких смешанных типов трудно относить себя к этнически-расовым категориям типа черный-белый. А проведенные исследования показывают, что сама необходимость определяться в этом вопросе порождает в их душе дискомфорт. Во время переписи населения в Великобритании от четверти до половины уроженцев Турции, Египта или других стран Северной Африки относят себя к белым. Больше отождествляю себя именно с этой категорией, а не чернокожими, выходцами из Карибского бассейна, либо индийцами, пакистанцами. Другие ⁇ козятом или арабам. Эту категорию ввели в 2011 году, хотя она смогла привлечь далеко не всех из тех, кому адресовалась. В этих условиях у нас есть все основания полагать, что введение этих категорий во время переписи в основном оказала отрицательное воздействие. Суть заключается в том, что двигаться вперед по пути выявления расизма, его количественной оценки и искренения практики дискриминации, по крайней мере, продвинуться на нем дальше, чем на сегодняшний день, можно и не требуя ни от кого определяться в принадлежности к одному из строго установленных этнически-расовых типов. При виде вопросов об этническо-расовой принадлежности выходцы из стран Северной Африки испытывают гораздо больше дискомфорт, чем мигранты с Антильских островов или африканских государств к югу от Сахары. Говоря конкретно, во Франции, Германии и во всех других странах, столкнувшихся с данной проблемой, должны создать подлинную систему общественного надзора за дискриминацией чтобы придать реальности объективный характер, ежегодно сообщать о положении дел и подталкивать политиков к действиям в нужном направлении. Во Франции ученые разослали работодателям несколько тысяч фальшивых резюме, таким образом откликнувшись на предложение о работе, а потом оценивали количество полученных в ответ приглашений на собеседование. Когда фамилия кандидата звучала на арабо-мусульманский манер, количество ответов уменьшалось в четыре раза. Фамилии, звучавшие на европейский манер, тоже подвергались дискриминации, хотя и не в таком масштабе. Вся проблема в том, что повторно такого рода исследования не проводились. Поэтому ни одна живая душа не знает, в какую сторону ситуация изменилась с 2015 года. В лучшую или худшую? Органы упомянутого вышенадзора надзора надо обязательно наделить правом осуществлять массовые опросы, позволяющие проводить надежные сравнения между различными периодами, регионами и сферами деятельности, включая полицейский контроль лиц определенного этнически расового происхождения и другие формы дискриминации. В условиях Франции в 2011 году вместо верховного органа борьбы с дискриминацией и движения к равенству была создана правозащита, но ни та, ни другая организация никогда не располагали средствами необходимыми для организации ежегодного массового надзора. То же самое относится и к агентству, созданному на европейском уровне. Агентство Европейского союза по основным правам. Также они должны обеспечивать ежегодный надзор за дискриминацией на предприятиях, зарплаты, повышение в должности, дополнительная профессиональная подготовка и т.д. С этой целью вопросный лист в ходе переписи следует включать вопрос о стране рождения родителей. Во Франции, как и во многих других странах, ничего такого пока нет. Объединяя эту информацию, с поставляемыми предприятиями сведениями о зарплатах, можно составить детальную картину по регионам, сферам деятельности и размерам компаний. Вопрос о стране рождения родителей присутствует во многих социальных опросах. Работа и занятость, образование и профессиональная классификация маршруты и корни. Но для подробного анализа их периодичности и масштаба еще недостаточно. В 2010 году был безуспешно представлен доклад, призывающий использовать для детального анализа информацию, предоставляемую наемными работниками. Если собирать данные такого рода во время переписи населения, это значительно облегчило бы процедуру. Эти индикаторы можно было бы использовать в связке с профсоюзами для выявления практики дискриминации и осуществления надзора на местном уровне. В случае слишком низкого представительства на предприятиях достаточного размера подобный инструмент помог бы инициировать судебные дела. А в теории при необходимости вопросный лист во время переписи можно было бы включить и общий вопрос о восходящей линии родства. Его можно было бы сформулировать следующим образом. «Вам известно, чтобы кто-нибудь из ваших родственников по восходящей линии родился в приведенных ниже частях света?» И далее варианты ответа на вопрос «да-нет», «Южная Европа», «Северная Африка», «Африканские государства к югу от Сахары», «Южная Азия» и так далее. Однако международный опыт подсказывает, что истинная цель заключается не в накоплении статистических данных а в использовании доступных индикаторов для проведения твердой, решительной, прозрачной, подлежащей контролю политики с привлечением всех участников процесса, профсоюзы и работодатели, политические движения и гражданские ассоциации. При том, что попытки такого рода на сегодняшний день, если и предпринимались, то только на уровне отдельных национальных моделей. Религиозный нейтралитет и лицемерие французского секуляризма В заключении заметим, что борьба с этнически-расовой дискриминацией осуществляется в том числе за счет создания новых форм религиозного нейтралитета. В этом отношении в мире тоже нет ни одной страны, которая могла бы похвастаться, что добилась должного баланса. В качестве абсолютно нейтральной очень любит себя выставлять французская модель секуляризма, хотя в действительности ситуация гораздо сложнее, чем можно предположить. Отметим, что молодые поколения мусульман гораздо чувствительнее к дискриминации, чем пожилые люди, что, по-видимому, свидетельствует о положительных переменах. Официально объекты религиозного культа государственного финансирования не получают, за исключением тех случаев, когда их построили до принятия закона 1905 года, что на практике касается только церквей и наделяет христиан преимуществами по сравнению с мусульманами. Католические школы, коллежи и лицеи, действовавшие на момент одобрения закона Дебреа, 1959 год и сегодня финансируется за счет налогоплательщиков, причем в пропорциях, которых не встретишь ни в одной другой стране. К тому же эти учебные заведения сохранили за собой право свободно выбирать учеников, не соблюдая никаких правил с точки зрения представительства различных социальных групп, что значительно способствует их обособленности и изоляции. Помимо прочего, Франция является единственной страной, выделяющей ученикам начальных школ один день для изучения основ веры. С 1882 по 1972 год это был четверг, потом среда. Этот порядок хотели было уже отменить, включив искомый день в обычный учебный план. Но в 2017 году данную французскую особенность, из-за которой неделя разделяется на две половины, а остальные дни неоправданно удлиняются, сохранили, хотя исследования недвусмысленно доказали ее пагубное влияние как на процесс обучения, так и на гендерное неравенство. Говоря о финансировании религии, священники и здания — мы обязательно должны сказать об основополагающей роли пожертвований. Наряду со многими другими странами, во Франции те, кто жертвует на религиозные нужды, имеют право на налоговый вычет, что по сути представляет собой механизм государственного финансирования, к тому же отличающийся крайним неравенством. Потому что эти дотации, по сути, государственные, тем выше, чем больше в распоряжении верующего средств. На практике, опять же, это оборачивается преференциями для одних религий в ущерб другим. Во Франции пожертвование в размере 100 евро обходится налогоплательщикам всего в 34 евро. Оставшиеся 66 евро доплачивает население страны. Эта дотация применяется ко всем ассоциациям, действующим в общих интересах, при том, однако, условии, что налогоплательщик платит налог с дохода, что на деле исключает самую неимущую половину населения, а ее потолок установлен на уровне 20% дохода. То же самое касается систем, действующих в Италии, где каждый налогоплательщик может направить часть своих налогов на поддержку религии по своему выбору, или в Германии, где создан механизм в виде дополнительного религиозного налога. Причем и в том, и в другом случае упор делается на религии, выступающие в роли единых организаций на национальном уровне, что на практике исключает ислам. По сравнению с ними французская модель, сводящаяся к одинаковому отношению ко всем религиозным ассоциациям, в потенциале выглядит более удовлетворительной. При таком подходе вера считается точно таким же делом, как все остальные, что обеспечивает обновление, развитие и разнообразие ее структур. Но для этого обязательно нужно обеспечить больше уровень равенства системы, например, преобразовав соответствующие государственные дотации выплаты на поддержку деятельности ассоциаций фиксированного размера, обязательные для всех чтобы каждый мог направлять свои деньги ассоциациям по своему выбору, в том числе религиозным, культурным, гуманитарным и так далее, в зависимости от тех верований и ценностей, которые он исповедует. Подобная система, с одной стороны, способствовала бы движению к подлинному равенству, с другой — позволила бы развеять нынешнюю атмосферу подозрительности и навешивания ярлыков.